Уважаемые слушатели, данная аудиокнига является полностью вымышленным художественным произведением и не претендует на подлинность описанных в ней персонажей и, возможно, не отображает достоверной информации о жизни и культуре общества того времени и местности. Основной целью авторов при написании книги было показать, Каким образом Бог ищет, приводит к себе и спасает людей? Показать то, что Бог силен спасти любого человека, искренне желающего этого, из любого народа и сословия. В данной аудиокниге авторами изложено их личное понимание теологической концепции. Книги показаны правильные и неправильные взгляды персонажей на библейские истины, а также перемены в их мышлении в результате обращения к Богу, и последующего их духовного роста. Данное произведение ставит своей целью показать влияние Божьего Духа на людей, которые стремятся познать Бога, проявляя свою веру и верность Богу. Авторы попытались применить в данном произведении межконфессиональный подход. Желаем всем приятного прослушивания и укрепления в христианской вере.